Голова 15 Т-0 пространство, Браксис-4 Биома, Ксилус. Добравшись до контейнера, я закрыл его на все замки и подключился к дистанционному управлению. Без модулятора синего хвоста я чувствовал себя черепахой. Сейчас я очень жалел, что не смог разобраться с тройкой орлов, и не отжал у них модуляторы. В конце концов, как говорил Валькирия, на соревновании есть охотники за модуляторами, так что после охоты добыча осталась бы за мной. Ладно, впереди еще много времени. Кто знает, вдруг я смогу отыграться. Но сначала решу вопрос с шутом и Колосом. На колосса было плевать, но за очки от него можно приобрести оружие или щиты. А возможно и что-то, что сыграет мне на руку и даст преимущество перед фаворитами. Благодаря тому, что контейнер «Сметарес» был оборудован левитационной платформой и шестью двигателями по двум сторонам корпуса, я смог забраться на крышу и просто ехать. Чувства второго сердца обострились. Воздух вокруг меня дрожал от жара. Эволюция внутри шла полным ходом. Отверстие в корпусе заросло тканями роя, мимикрирующими под детали механоида. Забавно. Я проехал по прямой порядка 500 метров, Я оказался на кем-то созданной грунтовой дороге. Мусорная королева к тому моменту слилась с окружающим пейзажем, и ее не было заметно вообще. Только вот я все равно ее чувствовал. Теперь стало понятно, для чего Эйн развивал эти чувства. Ему очень не понравилось не замечать призрачную стражу и одну королеву. Признаюсь, я ощущал себя не в своей тарелке. Без клинка, к которому так привык, придется действовать осторожно. А отсутствие модулятора и невозможность его замены в ближайшее время откидывало мои шансы на выживание. С другой стороны, сейчас у меня в руках было что-то похлеще, чем клинок или модулятор. А именно королева. Но метарыс нельзя трогать, пока она не закончит эволюцию. Местность впереди резко обрывалась, а внизу простирала зеленая долина. Именно здесь я почувствовал, что внизу происходит битва. Модуляторы жадно впитывали мистическую энергию, оружие стреляло. Восемь механоидов. Семь на одного. Я чувствовал не только модуляторы ядра Уруса, но и некое устройство. Оно работало на мистической энергии. Остановив контейнер у края обрыва, я с любопытством взглянул на происходящее. К этому моменту все закончилось. Белоснежный мех висел в паре метров над землей, пронзенный десятком черных кольев. Один. Тем временем частично потрепанная семерка других механоидов окружила его. Среди них и заметил знакомую парочку техноидов, что повстречались мне в начале пути. Впрочем, меня они тоже засекли. «О, капитан! Спускайся к нам!» «Знаете, как-то желания нет», — честно признался я, глядя, как один из механоидов под ником «Зверобой» превратил свою руку в полупрозрачную, И прошел сквозь корпус Фредерика. Не беспокойся, ты помог нашим парням вначале, да и без контракта мы не работаем, ответил, видимо, их лидер Гаус, стоящий рядом с Дагом. Мой путь лежал как раз в эту сторону. Я был в меньшинстве, да еще и сильно упавшей атакующей мощью. Но контейнер подо мной давал некоторые шансы, да и способности уже были готовы. Именно поэтому я направил свой транспорт вниз. Он рухнул, как подброшенный, но за пять метров до земли двигатели замедлили падение, а левитирующая платформа не дала упасть, зависнув в метре от земли. Я осторожно приблизился к охотникам за модуляторами. Между тем зверобой вытащил руку, а с ней модулятор, очень напоминающий цветок с десятком лепестков, залитых янтарем. Сердце Камалеи. Еще на лекции в цитадели я слышал, что это один из ведущих модуляторов Редерико. Тем удивительнее было видеть, как его модулятор так нагло и прямо перед глазами двух дронов камер крадут. «Бешеным псам это не понравится», — резона заметил я. «Бешеные псы идут! Все подписали контракт о том, что происходящее на Харгосе, здесь же и останется!» Злову пленул Дак. Я заметил, что звероподобного техноида здорово потрепало с одного бока. Часть корпуса попросту отсутствовала. «Этот пи***ц уничтожил мой модулятор, Северный Туман. Без него мне трудно оставаться в животной форме, так, чтобы это не сказывалось на психике». А «Нельзя заказать его повторно», — удивился я. «Такое нельзя. Он уникальный в своем роде и выдавался за успешную зачистку улей девятого тира призрачной стражей», — пояснил Дак. «И не просто за зачистку, а за самый большой вклад». Считаю, что он в одиночку проник на самый нижний уровень и разложил телепортационный маяк. Выдержать атаку и и изнутри Максисы не смогли. Так со злостью пнул висящую ногу фаворита. Та от удара два качнулась. Я в зверосборке влил все деньги! Я тактики и стратегии строил на них! А теперь что? То есть превращение в Пантеру — это только первый корпус? Уточнил я. Пантеры, акулы, коршины, инкруцо. Разные формы и размеры. Дак был у нас мастером разведки, мог попасть куда угодно. Теперь придется искать что-то новое, печально хмыкнул Гаус. Пока мы беседовали, я время от времени поглядывал на корпус Фредерика. Фавориту он не нужен, а вот его рука мне бы очень пригодилась. Да и ноги тоже. Что будете делать с корпусом? полюбопытствовал я. Что интересно, охотники за модуляторами все были ранга «А». Тем удивительнее оказался тот факт, что они смогли пленить и ограбить фаворита. Судя по всему, в эту операцию ребята влили очень много сил и средств. И она увенчалась успехом лишь наполовину. «А что, хочешь забрать?» — прямо спросил Гаус. «Как видишь, я сейчас слегка подразбит, так что от конечностей не отказался бы». «Крепления не подойдут». Хотя у тебя и у Фредерика один и тот же производитель, так что все возможно. Забирай, если сможешь». Гаус сделал пригласительный жест и деактивировал ловушку. К моему облегчению энергии в ней не осталось, так что попасться, как Фредерик, я не боялся. Я подошел к корпусу. Он выглядел целым и невредимым, только на мои манипуляции отзываться совсем не хотел. У «Вас есть чем его разрезать?» – рискнул поинтересоваться я. Корпус защиты от Керховмана, да юный парень. Если бы так легко можно было забрать корпус, мы бы забрали его сразу, хохотнул Гаусс. Я почесал корбионовый висок. Задачка. И тут ноги и руки Фредерика неожиданно отсоединились сами. Кто-то или из верхушки бешеных псов решил тебе помочь. Но скорее Керховман сам снял защиту дистанционно. «Он это умеет! Повезло тебе, парень! Ну, попробуй теперь присоединить их!» Семерка охотников за модулятором даже слова не сказала, когда я с легкостью прикрепил конечности к себе. Фредерик был выше и длиннее меня, но тут снова случилось неожиданное. Руки и ноги сами подстроились по размеру. Вернее, кто-то подстроил их удаленно. Например, Киар Хофман. Первым делом я проверил печать. Энергетические импульсы пронзили руку, запуская процесс активации оружия. Я направил руку в скалу. Не хватало еще сделать семерку механоидов своими врагами. Печать налилась, потянув мистическую энергию. Я интуитивно понял, как снизить мощность. Выстрел. Белый луч трехметровой длины вылетел из руки, но до скалы так и не достал. А, работает. Довольно кивнул я и попрыгал на месте, привыкая к движениям. Ткани роя меж тем поползли по трубкам с нейрожидкостью, поглощая ее. «Смотри, тебе решили еще подгон устроить!» – толкнул меня локтем Касл. Из корпуса Фредерика выдвинулся маленький цилиндр. Приглядевшись, я прочитал, что это красный щит. Я не применул тут же забрать его и вставить свой собственный. Щит окутал тело красной пеленой, после чего стал невидимым. «Неплохо. Теперь у меня есть дополнительная защита». А с учетом того, что щиты Фредерика были на порядок лучше, чем у меня, я был более чем доволен. Так, ладно, парни, выдвигаемся! Махнул рукой Гаус. Что ж, капитан, надеюсь, ты покажешь себя достойно. Мой братишка поставил неплохую сумму на твою победу. Развлечение для. Ха, постарайся оправдать его вложение. Кивнул я мысленно, улыбнувшись. Ах да, контейнер. Я напрягся. «Это за него Эликс отворил космическую сумму? Ты таки добыл его?» «Пришлось повозиться», — говорил я расслабленно, но внутри собрался и приготовился к любому развитию событий. «Не скажешь, что там внутри?» «Поверьте, вам лучше не знать». Гаус кивнул. «Что ж, было приятно познакомиться. Бывай, капитан». «Парни!» Семерка механоидов попрощалась со мной и встала в круг. У зверобоя в руках появился плоский диск. Все мехи тут же схватили за него. Диск вспыхнул, выпустив митическую энергию, и охотники за модуляторами испарились. Больше я их не чувствовал. А значит, остался здесь один. И облегченно прислонился к контейнеру. Да, это была очень опасная ситуация. Но я приобрел больше, чем смог. А вот Фредерико жаль. Хоть он и вел себя при нашем первом знакомстве как полный придурок. Решив, что такому ценному корпусу нечего тут прохлаждаться, я закинул его на крышу и смело отправился дальше. Следующие 10 километров дороги прошли спокойно. Иметь мощное оружие дальнего боя было в некоторых аспектах лучше, чем клинок. Мой маршрут лежал по территории Роя Хней, и несколько тварей восьмого тира рискнули на меня напасть, за что и поплатились. Я чувствовал их заранее и атаковал. Печать была уникальной тем, что работала на стыке технологий. Она питалась как от энергии ячейки, так и от мистической энергии, выдавая невероятную поражающую мощь. Отстреливаясь от твари, я научился контролировать длину и диаметр луча, его мощность и интенсивность. Дальнобойные атаки пару раз проходили очень близко, но разбивались от два щита, красный и динамический. Между тем Эйн поглощал и переваривал сердца своих жертв, губителей недопретора. К моему удивлению, в их сердцах содержалась не только мистическая энергия, но и много ресурсов для развития ткани Роя. Поэтому, пользуясь своеобразным затишьем, Эйн повысил скорость эволюции еще. Приходилось сильно сдерживаться, чтобы не ругаться прямо в дрон-камеру. Я буквально физически ощущал, как ткани Роя захватывают конечности. Как перестраиваются органы на платформе, как разрастается второе сердце. Чувствовал, как меняется покров, уплотняясь по всему телу. Но самые сильные эволюции подверглись клешни. На спине опять вырос бугор, который физически и мистически их перестраивал. И вот тут я подумал, что было бы неплохо иметь что-то сдерживающее такие спонтанные эволюции. Потому что не успеешь привыкнуть к клешням, как они снова на что-то меняются. Не успеешь привыкнуть к покрову от мути, как он становится кислотоотталкивающим. Впрочем, в этом есть и свои плюсы. Если дать время и ресурсы, Эйн может создать оружие, аналогов которому попросту нет. Сейчас я очень пожалел, что отдал эфирный кинжал Керу Хоффману. С другой стороны, он дал мне корпус, который выдержал агрессивную среду и не раз меня спасал. Да и детали от Фредерика органично вписались в моего механоида. Местность вновь изменилась. Вот я ехал по грунтовой дороге, а вот я уже в лесу, полном полупрозрачных деревьев. Собственно, он так и назывался — призрачный лес. Деревья, трава, земля — все было словно соткано из стекла. Я замедлился и спрыгнул на землю. Даже под небольшим весом механоида трава треснула, как морозная корка на луже. Я наклонился, чтобы рассмотреть получше. Чувство внезапно ожили, показывая, что в мою сторону очень быстро движутся восемь особей. Я повернулся в ту сторону. Механический взгляд подсветил паучий силуэта. Твари размером с выползали из-за древесных крон. Заметив мой взгляд, они замерли. И исчезли. Для механического взгляда. Но не для органического. Одна из особей попробовала приблизиться, но я тут же встал так, чтобы держать ее в поле зрения. И тварь замерла. Короткая справка выдала, что передо мной кристаллические пауки Роя Хней. Их тела состояли из двух половинок. Одна вытянутая массивная, другая — голова, фасеточные глаза, четыре пары конечностей по бокам. Словно издеваясь над природой, их ноги сгибались ровно под прямым углом, как будто кто-то создавал механизмы, а не живое существо. Пара жвал больше походила на муравьиные, чем на паучьи. Кстати, всего глаз было четыре. Два больших и два малых над ними. Меня впечатлил их цвет. Я привык к жёлтым глазам тварей, а в режиме марионетки — красным. Но кристаллические пауки уставились на меня черным фасеточным взглядом. Назад! Спонсор Эликс То, что ничего хорошего от этих гадов ждать не придется, было понятно по исходящим от них вибрациям силы. Тори заставляла нас изучать некоторых тварей, и кристаллические пауки, как назло, оказались одним из самых неудобных противников даже для фаворитов. «Ох, сколько механоидов полегло, прежде чем мы разобрались, как этих тварей убивать и как выбираться из их лесов. Самое противное, они умеют меняться местами со своими деревьями. Ты стреляешь в тварь, а попадаешь в дерево. И в это же время вся стайка окружает тебя и набрасывается. Паутина? Нет, они не выпускают паутину. Даром, что называются пауками». Их укусы меняют свойства материи, превращая ее в призрачное стекло. И еще кое-что. Их лес имеет лизорное свойства. Со спутника или дрона ты видишь, что он не больше футбольного поля. Но когда попадаешь туда, бродишь часами и совершенно не можешь выбраться. Потому что главная способность пауков – соединять между собой все леса, когда-либо созданные их собратьями. Да, если зайти совсем глубоко, можно вполне переместиться на другую планету. Несколько механоидов действительно попадались в эту ловушку. За ними потом приходилось лететь рейдом. Как убить? Да как и любую другую тварь роя. Уничтожив все ее сердца, коих двенадцать штук на тело. Но пока работает хоть одно, тварь живет и еще как атакует. Вот уж попал, так попал. Сам дурак полез в призрачный лес. Не мог что ли справку посмотреть? Спокой, Экилс. Думай. Зионический разум. Кристаллические пауки продолжали пялиться на меня своими фасеточными глазами, пытаясь понять, что или кто перед ними. Секунду назад здесь был враг, а теперь свой? Моя способность работала, потому что они развернулись и буквально растворились в деревьях. Больше их присутствия я не ощущал. Мысленно выдохнув, осмотрелся. Вокруг все сияло и переливалось радужными цветами. При этом источников света словно было несколько. Солнце, пробивающееся через щиты Браксиса-4. Его лучи носили ярко выраженный желтый окрас. Были другие, белые лучи неизвестного солнца. Я двумя сердцами чувствовал, что нахожусь где-то на стыке пространства. Интересно, а может ли через такой лес заявиться какая-нибудь из королев Хней? Он ведь, по сути, портал на эту планету. Ответ я знал наверняка «может» только вряд ли ей удастся пройти незамеченной. Скорее ее появлению даже обрадуются, ведь на орбите постоянно дежурят фавориты. Энн подал мне мысль, что надо бы набрать этой волшебной массы. Для второго сердца. Я, к слову, так и не придумал ему имя. В голову ничего не пришло. Чуть позже спрошу команду. Вдруг у них появится какая идея? Я потратил минут пять, собирая ветки, траву и землю. Случайно нашел даже механоида. Он лежал, привалившись к толстому стеклянному дереву и слившись с ним в одно целое. Недолго думая, вырвал правую руку механоида. «Что тут началось? В мою сторону поползли пауки. Их жевало стучали, издавая интересный звон. Поняв, что зарвался, я тактически отступил на контейнер. Дрон-камера суетливо кружил от одного конца контейнера к другому, не решаясь его покинуть. И правильно. Искажения пространства здесь были повсюду. И чтобы не попасть на другую планету, приходилось двигаться, правильно выбирая траекторию. Как только я забрался на крышу и контейнер пришел в движение, дрон-камера, как преданный песик, показался рядом со мной. Его очень заинтересовало, как я закидывал куски найденных ресурсов в специальный отсек. Я же не обращал на жужжащего шпиона никакого внимания. Смотрят, да и пусть. Чтобы выбраться из мистического леса, Потребовались добрых два часа. Я двигался, опираясь на ощущения обоих сердец. Пару раз прошел по самой грани, едва не улетев на другую планету, и оба раза удачно. В какой-то момент я им предложил уступить в пространственную аномалию, чтобы сократить расстояние и высадиться недалеко от Юма. Он вычислил путь, и я решил прислушаться к нему. Но сделать это решил быстро. Включив на максимум двигатели платформы, Я рванул вперед так, что всего на пару секунд, но оказался на другой планете. Здесь сияло огромное белое солнце, находящееся гораздо ближе, чем на Бараксисе-4. А еще виднялся пояс космической пыли, оплетающей всю планету. Да и деревья здесь имели семизвездочные кроны. Но вот я снова на Бараксисе-4. А еще через минуту, покидая призрачный лес, влетаю в зеленые джунгли. Оповестили меня об этом большие огненно-красные буквы, загородившие добрую половину обзора. «Будь добр, больше не уходи из зоны сигнала системы. Мне едва удалось удержать твое сознание в мехе».